Кеслер так и не назвал тех, кто был в лодке, однако добился смягчения приговора, объяснив, как все это работает. Он собрал маленький передатчик, а на лодке находился небольшой приемник, сделанный им же. Приемник был настроен на ту же частоту, что и передатчик, поэтому контрабандистам в лодке оставалось лишь идти по сигналу, пока луч прожектора не нащупает пенопластовый плотик. Они уже дважды подбирали такие посылки и спокойно уплывали с ними. Чтобы дать показания в суде, по-моему, месяцев через десять, Гунару пришлось задержаться на берегу, и в очередной рейс судно ушло без него. Он сошел с него в Сан-Франциско, а вернулся на борт уже в Гонолулу. Кеслера осудили, но я так и не узнала, насколько. Замолчав, Палет отпила из бокала. «А он не угрожал старику?» — спросил Ромстед. Она покачала головой. «Насколько мне известно, нет». «Конечно, месть — вполне подходящий мотив, особенно если к ней добавить четверть миллиона долларов. К тому же Ромстед вспомнил о лактозе, набитой в рот отца». «Вы сказали, что он отличался садистским чувством юмора». Как это проявлялось? О, во всяких идиотских шуточках. Кеслер разыгрывал их, используя свое электронное барахло. Совсем миниатюрное подслушивающее устройство, прямо как в старой шутке о подслушивающем жучке в из бокала с мартини. Установка такой штуковины в комнате девицы в публичном доме очень всех веселила. «И еще эти отвратительные чучела с дистанционным управлением!» «С дистанционным управлением!» — нахмурившись, перебил ее Ромстед. «Ну да, вроде моделей самолетов, которыми управляют с помощью передатчика, заставляя их выделывать виражи, петли, развороты и тому подобное. Конечно, изобретал это не он. Такие устройства существуют давно». Но Кеслер каждый раз добавлял что-то от себя. Он был просто помешан на всем этом и хвастал, что может управлять по радио чем угодно, особенно если ему как следует заплатят. Как-то раскупил две игрушечные машинки на батарейках, разобрал их и встроил радиоуправление, чтобы они двигались, останавливались и поворачивали. Потом заплатил какому-то мальчишке в Маниле, и тот убил для него парочку здоровенных, отвратительных крыс. Это просто невообразимо ужасные твари. Если бы какой-нибудь кот решился напасть на такую, то закончил бы жизнь в сумасшедшем доме для животных. Так вот, Кеслер содрал с этих крыс шкурки и зашил в них радиоуправляемые машинки». Кровь стыла в жилах, когда эти чучела двигались в боевом порядке. Он частенько брал их с собой на берег. Говорят, с их помощью он мог за десять секунд очистить публичный дом. Ромстед почувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы. Его мысли лихорадочно заработали, и все разрозненные кусочки мозаики сложились в единое целое. Он представил, как перепуганный Бура бежит по пустырю с громыхающей на хвосте связкой банок и потом взрывается. «Настоящий выродок», — произнес он. Он даже не сообразил, что сказал это вслух, пока Палет не посмотрела на него непонимающим взглядом и не переспросила. «Что? Не понимаете? А Вот почему никто не мог понять». Как удалось заставить старика одного пойти в банк и обналичить чек? Вы же все сами только что мне рассказали. «Эрик, дорогой», — начала Палет, — «вы в своих фантазиях зашли еще дальше, чем Кеслер. Нельзя управлять человеком на расстоянии, особенно таким, как ваш отец». «Очень даже можно», — возразил он, — «если придумать соответствующую угрозу». «Скажите, а Кеслер не носил очков?» «Носил. Кажется, он был близорук. А как вы догадались?» «Изменился цвет его глаз. Он носит тонированные контактные линзы. Перекрасить волосы — это совсем просто. А для того, чтобы кожа стала смуглой, существуют специальные кремы. Он, должно быть, нарушил условия досрочного освобождения и смылся из-под надзора». А это означает, что он с самого начала вынашивал преступные планы. В этой электронной фирме он наткнулся на Джерри, и даже если она его не узнала, он-то ее не забыл. Мысли Ромстеда оборвались, когда он сообразил, что Палет уже не первый раз задает ему какой-то вопрос. «Эрик, ради бога, что вы имеете в виду, если придумать соответствующую угрозу?» Взрывчатое устройство с дистанционным управлением, где-то на теле, возможно, в паху. Держать кого-то за яйца — не просто образное выражение. Но почему он не мог кому-нибудь сообщить? И это вы мне только что рассказали. На нем установили жучок. Все, что говорил он и все, что говорили ему, немедленно попадало прямо в ухо этого недоноска с передатчиком Кеслера. «Вырядился в хиппи, чтобы спрятать под длинными волосами наушники. Я должен позвонить Брубейкеру». Помощник шерифа уже мог уехать домой, но все равно следовало вначале позвонить в полицию. Ромстед открыл справочник на телефонах срочного вызова и снял трубку. Не успел он набрать номер, как гудок исчез. Ромстед постучал по рычажку. «Ничего». «Телефон вырубился», — сказал он. Палет Кармади удивленно посмотрела на него. «Странно, час назад он работал». Она поставила бокал. «Попробую параллельный аппарат в спальне». Палет направилась в сторону спального крыла и почти сразу же вернулась. Глухо, как в танке. Во всем доме потух свет, а за ним и лампы в бассейне. Прекратилось легкое гудение кондиционера. В темноте и полнейшей тишине Ромстеду показалось, что где-то послышался скрип открываемой двери. И в тот же момент Палет издала резкий вздох, который у женщин обычно предшествует крику. Ромстед зажал ей рот рукой и потянул на пол рядом с собой.